Лев погладил радостно подгавкнувшую пальму, помог Бутягину прикрыть ворота и следом за ним пошел к дому. Ранние осенние сумерки уже окрашивали Бутягинский двор в синеватые тона. На лужах засеребрилась тоненькая вечерняя корочка льда. Он вымотался сегодня, как барбос. Но результаты этой субботы назвать выдающимися никак не мог. Грустно было Гурову, грустно и досадно. Взять Дорошенко за задницу не получилось. Он обошел со своим безусым портретом всю вольную академию, показывая его каждому встречному. Да, вроде учится у нас такой. Или учился. Иванов, что ли? А может, Петров? В конце концов выяснилось, что это некий Алексей Нефедов. Кстати, староста того самого эзотерического курса, лицо в некотором смысле приближенное к ректору, доверенное. Несколько человек сказали это с полной определенностью. Уже теплее. С такими картами на руках можно попытаться нажать и на самого. Дорошенко не заставил Льва ждать. Принял сразу. Внимательно посмотрел на горовский рисунок, пожал плечами. Да, что-то общее с Лешей есть. Пожалуй. Но, Лев Иванович, мало ли на свете похожих людей. Где сейчас не Федов? «Затрудняюсь сказать. Последний раз виделись? Ну, с неделю тому назад. Он не слишком аккуратно посещает занятия. А я, — ледяным тоном сказал Гуров, — лично видел его в стенах вашей академии не далее, как в четверг. Может быть, — легко согласился Дорошенко, — у меня последнее время с памятью не очень. А почему вас это так интересует? Есть причины, поверьте». с горечью ответил Лев. «Машина у этого Леши есть?» «Вот уж не знаю. Шевроле? В нашей академии? Да что вы, мы люди небогатые. У нас всего два автомобиля. Пикапчик старенький и девяточка. А лично я и вовсе безлошадный. Фамилия Переверзев вам говорит что-нибудь? Учился у вас такой? А как же!» Дорошенко поднял очи к небу. «Ах, какая трагедия!» По слухам, мальчик мстил этому бандиту. Да-да, я в курсе. Об этом весь город жужжит. Надеюсь, когда мальчик поправится, ему окажут снисхождение. Ах ты сволочь со змеиными глазами, тварь скользкая, подумал Гуров. И не ухватишь ведь? Ну ничего, объявим не Федова в розыск, а там... Но он прекрасно понимал, что розыск дело долгое, да и основания хлипкие, только его набросочек. Звонок в клинику подтвердил его предположение. Переверзив умер от воздушной эмболии. Пузырек воздуха попал в сердце и вызвал его рефлекторную остановку. Как он допустил, что его кольнули в вену? А и не надо было в вену. Переверзив лежал под системой. Есть там такая резиновая трубочка. Достаточно в нее какой-то кубик воздуха вогнать. Быстро и незаметно. Не больно ведь? И все. А затем состоялись еще две встречи, две попытки убедить вполне порядочных, наверное, людей, что он им не враг, а как раз наоборот, хотя и полковник МВД. Владелец каравана Александр котяев шел у него первым номером в списке тех предпринимателей, с кем хотелось пообщаться, на предметах отношения к Барановскому холдингу и самому Виктору Владимировичу. Если не они помогут вскрыть механику барановских махинаций, то кто тогда? Недаром во вчерашнем разговоре с Честаховским первым делом всплыли именно караван и ОО «Альянс», после чего этот гнусноватый тип помягчил, как мороженое дерьмо на солнышке. хотя его хоть понять можно, не до Гурова ему, не каждый день по горельцам просыпаешься. Опять же, Вяколот что-то... про страховку, гарантию, что ли, или как ее там. Словом, в петлю лезть явно не собирается, и больше всего боится, как бы ему самоподжог не пришили. Но когда доходит дело до фамилии Баранов, так все. Фигура умолчания. Но ведь и хозяин альянса молчит. Лев рассеянно пил чай, почесывая пальму, сидевшую под столом, и думая эти невеселые думы, как вдруг со двора от ворот, раздался громкий автомобильный сигнал. «Кто-то на въезд просится?» полутвердительно и несколько изумленно произнес Андрей Петрович. «Ты, Лев Иванович, никого часом не ждешь?» «Странно, я тоже. И гудок не наш какой-то. Небось, иномарка крутая. Пойду посмотрю». Заинтригованный, Лев вышел в сене, а пальма, заполошно лая, Раскочила за хозяином во двор. Бутягин открыл ворота, в которые и въехал крутой автомобиль. Жемчужно-серый полуспортивный пантеак. Марка по провинциальным меркам редкостная и престижная. И типажик из водительской дверцы вылез соответствующий. Бритый затылок, широченные штанцы, не то рибок, не то адидас. Курточка кожаная на плечах не сходится. «Святый боже подумал Гуров. «Я полагал, такие только в криминальных телесериалах отечественного разлива остались. А вот подишь ты!» «Собачка ваша, дедушка?» – поинтересовался кожаный амбал неожиданно писклявым голосом с очень вежливыми интонациями. «Это не кусается?» «Почему не кусается?» – обиделся за пальму, а еще больше за дедушку Андрей Петрович. «Как еще кусается, когда надо?» «Сейчас это не надо!» — совершенно серьезно попросил Амбал, глядя на пальму с явным уважением. «Я ведь это... Я чего ведь? Гуров Лев Иванович, он дедушка у вас проживает?» Бутягин от второго дедушка начал закипать, как чайник Тефаль. «Ты вот что, внучок!» — начал Андрей Петрович. Но Гуров пожалел несколько растерявшегося Амбала и вмешался в разговор, «Выйди из синей!» «Я, Гуров!» «Чему обязан молодой человек?» Рубку улыбнувшийся амбал полез в карман своих шаровар. «Сейчас паспорт достанет!» С суеверным ужасом подумал Лев. «Советский, старого образца!» «Как это там у Владимира Владимировича?» «Я достаю из широких штанин!» Гуров не угадал. Вместо серпастого молоткастого на свет божий появился свернутый в четверо стандартный лист бумаги. Глядя на сыщика нежно, как на вновь обретенную первую любовь, амбал протянул листок льву. — Вам записочка вот. Гуров развернул листок и при свете фар крутого понтяка прочитал. — Господин полковник, вы, несомненно, уже догадались, что я в курсе вашего пребывания в наших палестинах. Я, в свою очередь, догадываюсь о цели этого пребывания. Почему бы нам с вами не встретиться? Со своей стороны гарантирую теплую дружескую атмосферу. Как знать, может, и от вас ее дождусь. Приглашаю вас на семейный ужин к себе в гости. И жена будет рада познакомиться с приезжим из столицы. Тем более мужем самой Марии Строевой. «Приезжайте». Поговорим после ужина, что называется, глаза в глаза. А вот договоримся до чего. Записочку вам передаст мой шофер Вовик. Совершенная одноклеточная, но машину водит мастерски. Он вас и отвезет в случае согласия. Жду встречи. Думаю, что вам имеет смысл предупредить вашего хозяина о возможной вашей ночевке у меня, чтобы зря не волновать Андрея Петровича. С уважением. Виктор Баранов. За подписью следовал короткий постскриптум. П.С. «Я уверен, что вы достаточно умны и опытны, чтобы не заподозрить меня в дурных намерениях. На всякий случай на учете у психиатра, ей-богу, не состою». «Совсем забавно», – подумал Лев. «Это что же, на ловца и зверь бежит?» Лихо он, однако, в коротенькой писульке продемонстрировал свои возможности. Тут тебе и муж Строевой, и Бутягин по имени-отчеству. Тон общий, неуловимый, издевательский. Так что не подкопаешься. Надо ехать. Эх, доля ты сыскарская. Только хотел тихо, мирно со стариком поужинать, да поразмыслить в горизонтальном положении. И на тебе. Ты, Вовик, не стой столбом тут. А то, не равен час, собачка тяпнет. Выезжай за ворота, жди меня там. Гуров направился к двери. Я скоренько. Куда это, Лев Иванович? На ночь глядя, спросил у переодевающегося Гурова Андрей Петрович. Я думал, поужинаем вместе. Как к Баранову в гости. не ты оставаться и не вздумай. Не волнуй старика. Я без тебя спать не лягу. Ну, смотри, чтобы не траванули там тебя ненароком. Провожаемый таким напутствием, Гуров вышел из Бутягинской калитки и уселся на переднем сиденье Pontiac'а. Ужин оказался выше всяких похвал. Лев даже застрой действись фигура опасаться начал, то Бутягин накормит как на убой, то фигурант. Он не был особым знатоком испанской кулинарии. но не отдать должное запеченному с артишоками седлу молодого барашка да под настоящую Малагу свыше сил человеческих. Беседа за ужином велась самая светская, все больше о столичных театральных премьерах и прочей литературе. Внешне Баранов понравился Льву. Спокойное умное лицо, высокий лоб, четко очерченный рот, взгляд открытый, не виляющий Явно в недалеком прошлом спортсмен, сильные запястья, мускулистые плечи. Теперь, оставшись с хозяином вдвоем, лев с интересом ждал, когда тот перейдет к более серьезному разговору. Не похвастаться же кулинарными шедеврами своего повара, его пригласили. Неминуемо должна начаться разведка. Что ж, сделаем этот процесс взаимным. Поскольку карты перемешали, следует подумать, во что мы играем и какие козыри. Козырей маловато. Долгонько у эповцы Сейчас бы ту самую кратенькую сводочку по клиенту. Да плюс кричко с результатами по марджиане. Ну да ладно. За неимением гербовой до да простой писать придется. Есть дельная и подробная информация Курзяева. Собственные наблюдения имеются. Надо будет, так и блефануть не грех. Обычно у нас это получается. Они пересели поближе к камину, маленькому полированному столику нагнутых ножках. Оба, не сговариваясь синхронно, достали по пачке кэмл, протянули друг другу одинаковым движением и оба же рассмеялись. — Я вас угостить хотел. Это настоящие штатовские. — А я вас, — ответил Гуров. Правда, их происхождение не столь очевидно. «Лев Иванович, я, честно вам скажу, навел я вас кое-какие справки. Есть у меня такие возможности», — неторопливо начал Виктор, глубоко затягиваясь сигаретой и глядя на синеватые язычки газового пламени в камине. «Всегда ведь любопытно, кого послали за твоим скальпом. Кто послал я, примерно догадываюсь». Он помолчал с полминуты, ожидая ответной реплики Гурова, и, не дождавшись, продолжил. Самой краткой и оригинальной оказалась ваша характеристика, предложенная одним моим московским, скажем так, коллегой. Он имел несчастье встретить вас на жизненном пути и счастье остаться после этой встречи на свободе. По его словам, вы – мазохист с несгибаемой волей, принципиальный борец со вселенским злом в лице его конкретных представителей, но при этом умный человек. Тут противоречие в определении получается. Вроде сухой воды. Не проясните? Со вселенским это не ко мне, а к попам. Ну, а вот с конкретными представителями, то да. Знаю, что весь сорняк не выведешь, но огород надо полоть. Это что касается ума и мазохизма. Кроме того, я ничего больше не умею делать профессионально. Не в вашу же вольную академию на старости лет поступать. «Я, выходит, представитель. Разбираемся», – пожал плечами Лев. «Очень Виктор Владимирович на то похоже «Я ведь тоже навел кое-какие справки, пользуясь вашим выражением. Кстати, похвалите Дорошенко. Уж как я давил на этого поклонника блинь-мяу, а ничегошеньки о вас толком не узнал». «Вику он вам все же показал». «И что?» Захотелось пожилому полковнику на красивую женщину посмотреть. Я заранее не сомневался в вашем вкусе. А вот с Чистаховским разговор не в пример интереснее получился. Кто-то ваши шестерки мне после этого двух пьяных гегемонов на хвост посадили. Что за глупость, Виктор Владимирович? Да один не по уму ретивый тип инициативу проявить вздумал. Ничего не встречал хуже, чем дурак с инициативы. Уже наказан. Надеюсь, не так строго, как Юналеев или Карачушвили. Виктор замолчал надолго. Много же ты узнать успел, думал он, искоса поглядывая на невозмутимое лицо Гурова. Тем больше оснований сдавать Генку. С Карачуном ведь не домовой даже, а именно Епифанов разобрался. И караван он спалил не вовремя, Обычно раскачивается черти сколько, а тут недели не прошло. Но когда я ему задачу ставил, кто ж мог спрогнозировать появление этого фрукта и смерть прасолова Вот неделька. Знал бы такое дело, так и Дуська еще потопал бы землю. Но туда он хрен дороется. Молодец, Дорошенко, похвалю по ментовской рекомендации. Сам его, шамана хренова бояться начинаю. Коричушвили, Аллах с ним, отбрешемся, лишь бы он еще одну грузинскую фамилию не помянул. Только не надо на меня межкриминальные разборки вешать, даже если они мне пошли объективно на пользу. За Прасылова я не ответчик, как знать. С ним я еще не беседовал, но собираюсь. Глаза Виктора сверкнули злорадным торжеством. Тогда вам точно без помощи Дорошенко не обойтись. Или сами спиритизм практикуете? Ах да, сегодня же суббота, и ваши информаторы отдыхают. Уже сутки, как с ним в совсем другом месте беседуют. В теплом таком, котлы со смолой и прочее. Белая горячка по третьему заходу. Некоторые выдерживают, а он вот. Ну и новость, подумал Лев. За какую-то неделю смерть Дунчонкина, пожар, смерть домового, убийство Переверзева. И всюду на периферии, не прямо, так косвенно просматриваются интересы фигуранта. Прямо не бизнесменствующий политик, а бабка с косой. Началось-то все с Морджиани, но про него мы упоминать подождем. Нужен Станислав, ох, как нужен. И про Переверзева помолчим. Не с чего ходить. Кстати, возможно, Баранов в этом случае ни при чем. Тут, похоже, другая фигура прорисовывается. Я, Виктор Владимирович, очень мат-статистику уважаю. Гуров пристально посмотрел на Виктора. А она против вас. Не укладывается в стандартный разброс вся эта чертовщина. То трос оборвется, то граната шальная в окошко залетит. то Нарик из Академии с Макаркой, то пожар вот вчерашний. А что там следующим номером нашей программы? Извержение вулкана под зданием губернского УВД? Или, как ваш протеже Дорошенко намекал Лавру Вениаминович, с вами не разлей вода?» Виктор досадливо поморщился. «Делай после этого добро людям. Хотите, расскажу, откуда пошел слух, что у меня все УВД куплено? Полная чушь, кстати». Отчитывался с год назад ваш генерал в областной думе о работе милиции. Ну, как всегда, бедственное положение, выделите средства из бюджета хоть на обновление пришедшего в ветхость автотранспорта, а денег нет. Получил он отказ. После заседания подхожу я к нему в кулуарах и говорю, мол, хочу помочь милиции, возьмите в долг 10 поддержанных УАЗов. Возможность представиться рассчитаетесь, а нет так нет, невелика потеря. Он и взял, но ну, не себе же в карман, иначе ППС просто встанет. А за месяц до этого Зарятин в полном соответствии с законом и без всякого нажима подписал мне разрешение на открытие оружейного магазина «Кольт и Винчестер». Почему, черт побери, я не имею права открыть такой магазин? Кто-то сопоставил, но при тут я? Полуправда – самая изощренная разновидность лжи. Все было именно так. Но Баранов умолчал о своем предложении пригнать Мерседес, лично Зарятину, на тех же условиях. Невелика потеря, которую тот с возмущением и при свидетелях отверг. А затем пошла рутинная техника черного пиара. Кто-то сопоставил, не без помощи Тараскина, а Сашка, имиджмейкер, был, как уже отмечалось, подлинным маэстро своего поганого искусства. «Со смертью Прасолова, который держал криминал в узде, в городе появятся нешуточные проблемы, Лев Иванович», продолжал меж тем Баранов. «У меня так уже появились. Не далее, как сегодня в полдень, прямо под дверь офиса на Княжеской какие-то типы выгрузили гроб. Пустой, но с запиской следующего содержания». Готовься к смерти, гнида. В нашу УВД обращаться я не стану. Это все равно, что при туберкулезе больному зеленкой задницу мазать. Тоже ведь медицинская процедура. А вот вы лично могли бы мне очень помочь. Это что же, поинтересовался несколько ошарашенный Гуров, вы меня хотите как частного детектива использовать? Или в такой деликатной форме взятку предлагаете? Да ни в коем разе. Слух о вашей неподкупности дошел и до меня. Все проще. На каком-то этапе наши интересы совпадают. От вас же требуется сделать из меня политический труп, а не в прямом смысле мертвое тело. Вы громите криминал, который за мной охотится, а попутно я посвящаю вас в некоторые детали всяких интересных дел, типа заморочек с альянсом, и пожара вчерашнего. Делюсь своими соображениями. Рискуете? Конечно. Как при раке. Знают люди, что ничего не поможет, а все пытаются попробовать спасительное средство. Вы будете как один местный наш экстрасенс и народный целитель. Сперва все больше от заикания пользовал и недержания мочи, а потом за рак принялся. И? Поинтересовался Гуров. Вылечил. При вскрытии никакого рака не нашли», – заразительно засмеялся Виктор. «Я же согласен добровольно стать политическим, пусть не трупом, но серьезно больным. Расправитесь с волчьей стаей, примитесь за меня, я даже поспособствую, в меру, чтобы ваши московские шефы остались довольны. И волки сытые в клетке сидячие и, простите за каламбурчик дешевый, барашки целые Недобро усмехнулся основательно сбитый с толку Гуров. Надеетесь уцелеть? Ах, храновато, думал он с досадой. Я еще не готов к кавалерийской рубке. Шашка тупая. Нет кратенькой сводочки. Не буду размахивать шашкой, еще поборемся по моим правилам и на моей арене. Что Баранов там еще говорит? Устал он, похоже. Психологическое напряжение выматывает, как ничто другое. Сейчас будем мягонько выводить из диалога. Не он один устал? Конечно, надеюсь. Я, так понимаю, Лев Иванович, предложение мое вы с порога отклонять не намерены. Большего и желать нельзя. Заканчивать разговор, закругляться, думал Виктор. Я и так кое-чего добился. Он заинтересован и растерян. Не ожидал, что я так подставлюсь. Чуть ли не признаю, что история с караваном Мне говорит куда больше, чем ему. Но дальше ходить по краешку опасно. Мне нужно придумать правдоподобную ложь или хотя бы безопасную версию правды. Для этого необходимо время, а его мало. Как бы расстаться с ним повежливее? Игуров, словно прочитав мысли собеседника, сказал столь ожидаемое Виктором. Спасибо за ужин, Виктор Владимирович, и распорядитесь, чтобы ваш Вовик довез меня обратно. Нет, благодарю, но предпочту вернуться в свою временную норку. Любопытно, кстати, как вы меня вычислили. Ладно, ладно, можете не отвечать. Это я к слову. Гуров достал еще одну сигарету и выжидающе посмотрел на Виктора. Я подумаю, чем вам можно помочь. Зовите своего одноклеточного шофера. Своими последними словами он подкинул этой рыбине соблазнительную наживку. Пусть Баранов считает, что сегодняшний раунд за ним. Интуиция подсказывала льву, что сейчас не стоит дергать леску. Рыбка попривыкнет вот тогда. Ох уж это пресловутая, многократно высмеянная кабинетными теоретиками, которые живого бандита в глаза не видели, интуиция. Нет бы научные методы сыска. Дедукция там и все такое. А тут что-то эфемерное. Ни определению, ни измерению не поддающееся Инструкцию по применению интуиции опять же не сочинишь. Верить ей, не верить? А если да, то насколько? Лев оставался практиком. Он твердо знал. Сыскарь, начисто потерявший веру в свою интуицию, должен немедленно увольняться из органов МВД и попытать счастье, в переплетанном, к примеру, ремесле. Баранов вышел из комнаты, оставив Гурова одного. Но нет, тут же скрипнула дверь, и к камину подошла Ирина Баранова. Как специально дожидалась, подумала с Льву. Хотела мне что-то с глазу на глаз сказать? Он развернулся к женщине лицом, пристально посмотрел на нее. Она была высокого роста, с изящной фигурой, и длинными светлыми волосами, уложенными в замысловатую прическу. Если бы не какая-то расплывчатость, незавершенность черт лица, ее можно было назвать красивой. В зеленовато-серых глазах светился ум, но линия рта оставалась нерезкой, нерешительной. Ирина волновалась. Щеки побледнели, тонкие пальцы, сжимающие черную сигарету с золотым ободком, подрагивали. Она уселась в кресло, где только что сидел ее муж, искоса взглянула на льва, устало улыбнулась и сказала тихим, очень грустным голосом. «Буквально два слова, Лев Иванович, пока Виктор вышел. Я знаю, он просил вас о помощи. Я тоже прошу. У вас глаза честные и добрые. Не верьте ему. Он обманывает всех. Он заврался, он запутался. Говорил, что ваша задача – подвести его на взлете». «Так подбейте, прошу вас, посадите его, Лев Иванович, иначе его убьют. Он ведь не остановится, я знаю этого человека и до сих пор люблю. Лучше тюрьма, чем могила, а ему до нее недалеко осталось. Я согласна помочь вам, чем угодно, хоть следить за ним, хоть...» Голос ее оборвал спазм. Гуру слушал молча, удивленно, но когда женщина остановилась, Он спросил впрямую, презирая себя за жестокость, но понимая, раз пошел такой разговор, надо идти до конца. «Ведь это не все ваши мотивы? Разве нет? Вы боитесь не столько того, что вашего мужа затянет в криминальную мельницу, сколько того, что он уйдет от вас к любовнице, к Виктории Зитко? Мне все это не по нутру я не слишком любопытен и не руюсь в грязном белье. Не люблю, знаете ли, обременять себя чужими личными проблемами. Я не просил вашей помощи, но коли на то пошло, как я могу вам доверять? Хотите его спасти? Ответьте честно только на один вопрос. Ваш муж около недели назад имел ли какие-то переговоры с Москвой, но странные, необычные, выведшие его из равновесия? Понимаете, это очень важно. Вспомните и скажите мне. Можно не сейчас. Я еще встречусь с вами. Тогда, может быть, я вам поверю и помогу. Ирина резко одним движением поднялась с кресла. Лицо ее исказило внутренняя боль. Она с трудом сдерживала готовые прорваться слезы и почти кричала. Да, он редкостный негодяй. А она столь же редкостная стерва. В наши дни это называется психологической совместимостью. Ирина не смогла остановить вдруг брызнувшие слезы. Но запомните, я все равно его люблю и готова на все. Я подумаю, я вспомню, я я скажу вам, все скажу. Мне не на кого больше надеяться. Она подавила рвущиеся наружу рыдания и быстро вышла из комнаты. Вовремя. Не прошло и минуты, как появился Виктор – с имбецильного вида вовиком. Весь обратный путь Гуров угрюмо молчал. Время подходило к часу ночи. Уже наступило воскресенье. Погода опять менялась. Дворники Понтиака отбрасывали с ветрового стекла мокрые, липучие, крупные снежные хлопья. Бутягин и впрямь не спал. Обрадовался, как родному, с которым сто лет как не виделся. Кинулся к плите разогревать чайник. Пальма, из-за совсем уже мерзкой погоды, впущенная в дом, подошла к Гурову и положила большую тяжелую голову ему на колени. «Устал я», – подумал лев, потрепывая теплое собачье ухо. «Неделя еще не прошло, а как устал».